Глава восьмая. Парень с первой полосы. Нью-Йорк, 2012 год. Домофон вновь оживает через час после неудачной попытки Штарка пообщаться с дочерью. На вопрос Макса, кого это несет в такую рань, снизу интеллигентно, хоть и с акцентом, отвечают. Я к мистеру Штарку. Видимо, знают, что раз засветил номер, никуда уже не побежит. От галериста Филькенштейна неприятности не ожидают. Макс вопросительно смотрит на Ивана, тот кивает, мол, открывая, все нормально. Что за ним придут, ночью уже обсудили. Иван с Максом обнимаются, Штарк вылезает в пальто, поднимает вещи. «Ну, ты не пропадай, — напутствует друга Фелькенштейн. Найдешь картины, позвони. Такая история, здесь валюта. Меня с ней весь Нью-Йорк будет ждать в гости». Штарку недодружеских насмешек он предвидит неприятную встречу с кожаным и на всякий случай прячет очки в карман пальто. Если найду, говорит, первым делом у тебя их повесим, вместо твоего канадца. Тогда к тебе сами все придут. Дверь Макс и правда открывает старому знакомому Ивана, одетому так же, как в самолете из Москвы. Вид у кожаного помятый, вряд ли ему удалось поспать. Вежливо поздоровавшись с Максом, он протягивает руку за портпледом Ивана и выходит из квартиры. Первым — вот это прогресс. Впрочем, спустившись на один пролет, кожаный разворачивается к Ивану, роняет портплед и коротко бьет штарка под дых. «Ты меня понял, урод!» — произносит он в полголоса. Вдруг его ботинки исчезают из поля зрения согнувшегося от боли Ивана. На лестнице раздается грохот, И с трудом поднимая глаза, Штарк видит спину Тома Малинари. Тот, уперев руки в бока, ждет признаков жизни кожаного, скатившегося еще на один пролет и застывшего на лестничной площадке в позе эмбриона. «Так я и знал, — почти стонет Иван, — вы идиот, Малинари, мы так не договаривались. Неужели непонятно, что теперь хрен вам, а не картины? Чем вы его ударили?» «Да просто врезал по морде, — отвечает психованный. Я вообще-то не собирался, но мне не понравилось, как он тебя из-под Не удостаивая Малинаря ответом, Иван спускается к поверженному Федяевскому посланцу и осторожно трогает его за плечо. Эй, мужик, блин, как хоть зовут-то тебя? Сука, тихонько произносит кожаный, стряхивая руку штарка, и медленно поднимается на одно колено, с опаской поглядывая вверх. Малинаря не торопясь спускается к нему. В руке у безмозглого макаронника пистолет. Только этого не хватало, Штарк даже зажмуривается, до того все криво и не по плану. Да уберите же гребаную пушку, малинари, долбанутый кретин, по-русски Иван не матерится. Отучился, когда понял, что мат девальвировался и ничего уже не добавляет к сказанному. Английский — другое дело, без мата на нем иной раз просто не строится фраза, особенно если ради языковой практики смотришь боевики в оригинале. Малинари, однако, экспрессивные выражения Ивана совершенно не трогают. «Как зовут?» — страховой сыщик адресуется к замершему на лестничной площадке Кожаному. Тот молчит, смотрит с пугом и ненавистью. «В общем, так», — не дождавшись ответа, резюмирует Малинари. «Сейчас мы выйдем из дома, сперва ты, потом мы с Иваном. Ты просигналишь своему другу в машине, что все в порядке». «Сядешь на переднее сиденье, мы с Иваном на заднее мирно поедем, куда собирались, понял? Не хочешь говорить, просто кивни». У кожаного из угла рта стекает струйка крови, он кивает. Иван возвращается за сумкой и портпледом. Спускаясь вслед за парочкой бандитов, русским и американским, он пытается на ходу сообразить, как вписать Малинари в дальнейший план. «Как бы не пришлось от него отрываться с тоской», — думает Штарк. День будет солнечным, в этой части города совсем не городское весеннее утро. Дома из красного кирпича на солнышке выглядят приветливо по-соседски. Кожаный, оглянувшись на оставшегося на пороге малинари, пистолет у сыщика теперь в кармане, но его очертания хорошо видны, направляется к черному форду, припаркованному напротив. Водитель опускает стекло и, выслушав короткий рассказ товарища, выразительно пожимает плечами. По крайней мере, штарк поедет с ними. В машине Иван демонстративно не разговаривает с Малинари. Впрочем, тот и сам не проявляет инициативы, сосредоточившись на затылке сидящего перед ним кожаного. Машина выруливает на мост Джорджа Вашингтона. «Похоже, поедем так до самого Бостона», — понимает Штарк, которому уже приходилось проделывать этот путь на машине. Как-то раз он ради развлечения поехал на Гарвардскую инвестиционную конференцию своим ходом из Нью-Йорка, добираться часа четыре, Чтобы чем-то себя занять, Штарк вставляет сим-карту в iPod, пополняет счет через мобильный банк и открывает New York Times. Он и в Москве читает ее иногда, чтобы не терять практику и чувствовать себя гражданином мира. От русских газет ощущения с каждым годом все более захолустны. Но в Америке его тянет на русские новости в местном варианте. Они теперь попадают в главную нью-йоркскую газету не каждый день. Но сегодня России нашлось место аж на первой полосе. Москва, коллекция драгоценных картин, дворец с одним из лучших винных погребов в окрестностях российской столицы, жена, прима-балерина на 15 лет его младше. Речь не об олигархе не о гангстере, а о Константине Федяеве, государственном служащем с официальной зарплатой меньше 50 тысяч долларов в год. Бюрократы, вроде господина Федяева, сменили и олигархов, и мафиози в роли хозяев жизни в сегодняшней России но их судьба не менее переменчива, чем у предшественников. На днях против господина Федяева начато уголовное преследование, за которым, как утверждают знающие люди в Москве, стоят политические противники шефа господина Федяева, министра финансов России Николая Полежаева. Но заместитель министра не под арестом, по нашим сведениям он сейчас в Соединенных Штатах, где также владеет существенной собственностью, Как сообщил осведомленный источник в Вашингтоне, сейчас обсуждается вопрос о предоставлении господину Федяеву убежища. Ожидается, что в ближайшее время Россия потребует его экстрадиции. Над статьей явно поработал московский корреспондент, собравший о Федяеве и все достоверно известное широкой публике и некоторые из последних сплетен. Но историю сочли достаточно любопытной, чтобы подключить к ней Вашингтонское бюро. Я вправду попал в мультик, думает Иван, и пихает локтем Малинари, гляди-ка. Сыщик пробегает глазами статью и качает головой. Сейчас вокруг этого Федяева будет медиа-цирк, в полголоса говорит он Ивану. Кожаный дергается, услышав знакомую фамилию, но решает не оборачиваться. Человеку в таком положении не до картин, продолжает Малинари. Да и тот, кто их прячет, не подойдет и на милю к такому радиоактивному персонажу. Похоже, мы зря едем в Бостон. Ну, попроси тебя высадить, отвечает ему Иван, не пытаясь скрыть сарказм. Спасибо, ты сделал все, что мог. Малинария возвращает айпот и отворачивается к окну. Мимо проносятся какие-то серые индустриальные пригороды, угрюмые даже в такой солнечный денек. Иван наклонит в сон. Организм начинает осознавать разницу во времени, несколько стертую в последние несколько часов разнообразными напитками и интенсивным общением. Вскоре Штарк уже посапывает, будто происходящее с ним не более чем рутина. Заснуть он с детства мог в любом месте, в любое время. Вот и Софью, если подумать, проспал. Впрочем, ведь и Христос мирно спал, внесомый гигантскими волнами рыбацкой лодки на море Галилейском. Продремать дольше пятнадцати минут Ивану не суждено. Маленари расталкивает его, когда форт неожиданно сворачивает с шоссе 95. «Мы едем не в Бостон», — сообщает сыщик. Иван с трудом продирает глаза. «Этих мест он совсем не узнает. Вдоль дороги особняки, о которых не скажешь, красивые или уродливые. Подходит разве что слово «серьезные». Где мы? В Гринвиче, штат Коннектикут. Мне кажется, скоро мы увидим твоего клиента». «Я, возможно, и увижу, а вы договаривайтесь с другими гориллами, как будете сторожить друг друга». Иван проснулся с решением, что делать дальше. «Он будет игнорировать этих кретинов с кулаками и пистолетами. Пусть они нейтрализуют друг друга, а он найдет какой-нибудь способ достойно выпутаться из этой истории. Возможно, Федяеву и вправду не до картин, и сейчас они мирно договорятся о возвращении Ивана в Москву». Малинари молчит, смотрит в окно. «Наверняка у него тоже какие-то свои планы». В Гринвиче Иван никогда не был. Говорят, здесь самая большая плотность миллиардеров на квадратный километр. Все главные люди Уолл-стрит живут в Гринвиче, а у многих из тех, кто Уолл-стрит презирает и обыгрывает тамошних банкиров финансовый пинг-понг, здесь и офисы. Штарк знает, что недвижимость здесь чуть ли не самая дорогая на Восточном берегу. Где же еще прятаться Федяеву от московских следователей? Хотя было бы понятнее, если бы в Лондоне или где-нибудь на островах. Америка — экзотическое убежище. Здесь русские чиновные люд не понимают и не ценят. Вспомнить хотя бы, как бывший президентский завхоз Пол Бородин на нес отсюда ноги, посидев предварительно в тюрьме и натерпевшись страху, не выдадут ли его Швейцарии. Впрочем, причинами такого странного решения скоро можно будет поинтересоваться у Федяева лично. Вот и приехали. Этот особняк не из самых дорогих, хотя он тщательно вписан в ландшафт и окружающую застройку, и с первого взгляда его можно было бы принять за голландские колониальные конца XVII века, приземистые с крутыми скатами крыши, в которые врезаны окна со ставенками, это, конечно, новострой. И в нейтральный бледно-фисташковый цвет стены явно красились тем расчетом, что ни у кого из потенциальных покупателей он отторжения не вызовет. Всего за несколько миллионов долларов, это сдержанная архитектура, это соседство, только что проехали гольф-клуб Белхейвен, могут быть вашими. Перед домом разыгрывается короткая немая сцена. Посланцы Федяева явно так и не решили, что им делать с Малинари. Тот широко улыбается, показывая, что готов к любому развитию событий. Следуя своему решению, Штарк вылезает из машины, не оглядываясь, пересекает лужайку, открывает дверь и оказывается в просторной прихожей. Сразу видно, что обставлять особняк было некогда или некому. Здесь нет ни стульев, ни даже коврика перед дверью. Штарк разувается. Пальто повесить некуда, так что Иван проходит в гостиную прямо в нем. Там все-таки есть резной тяжелый стол и шесть стульев с кожаными сиденьями. Но занавески на окнах отсутствуют. Валерий Константинович зовет Иван сперва негромко, потом так, чтобы его услышали на втором этаже. На лестнице раздаются неторопливые шаги. «А, Иван, простите, что не встретил. Я не заметил, как вы подъехали. А где Миша? Он разве не с вами?» Замминистра, теперь уже, видимо, бывший, в расстегнутом кардигане поверх белой футболки, темных джинсах и мягких тапочках на босу ногу. Выглядит он лучше, чем в Москве, уже не такой желтый, хотя щетина превратилась в бороду. Вроде и руки больше не дрожат, кажется Ивану. Миша, который со мной прилетел, в кожаной куртке, он остался в машине, по дороге познакомился с одним местным и немного отвлекся на него. Ну и ладненько, кажется, он здесь вообще как-то не в своей тарелке. Я даже не думал, что у людей его профессии бывает такая тяжелая акклиматизация. Кино им вообще все равно, что вокруг. А я, видите, тоже еще не успел обжиться. В доме не хватает женщины, жена на гастролях. Хотя чем позавтракать найдем, наверное. Есть хотите? Пальто, кстати, можете повесить на стул. От чашки чая не отказался бы, отвечает Штарк, следуя совету гостеприимного хозяина. Федяев шлепает на кухню ставить чайник, Штарк за ним. По дороге бывший замминистра объясняет. «Все делаем наспех, по русской привычке, ничего заранее. Вы ведь не видели сегодняшнюю «Нью-Йорк Таймс»?» «Прочел по дороге заметку о вас». «А, ну да, новые технологии». «Я тоже не читаю бумажных газет. Привык, что мне присылают дайджест». «Раз прочли, значит, поняли, почему я здесь». «Если честно, как раз это я не совсем понял. Почему не Лондон, например? Здесь вы прямо в логове зверя». Сейчас начнется, мол, беглый русский коррупционер прибился к нашим берегам. Хм, жаль, я был более высокого мнения о ваших аналитических способностях. Послушайте, я, в принципе, мог и не ехать к вам, а спокойно сесть в самолет и вернуться в Москву. Нет никакого смысла разговаривать со мной загадками. Я здесь из... Иван хочет сказать из вежливости, но вовремя понимает, что это неправда. Да и насчет возвращения он блефует... Только по дороге он понял, что Федяев уже ничего не сможет с ним сделать в Москве. Но бывший чиновник как бы принимает сказанное Иваном за чистую монету. «Да, из каких соображений вы здесь? Я на самом деле сейчас никто. В Москве от меня скоро все отвернутся, если уже не отвернулись. А тут у меня нет власти заставить вас что-либо делать. Думаю, на самом деле вам нравятся загадки. А то бы вы и правда сбежали». — У вас очень скучная жизнь, мне кажется, в ней многого не хватает. — Согласен только наполовину. Скучать вы мне не даете, это верно, а вот моя жизнь меня вполне устраивает. — Тогда все-таки зачем вы здесь? Хотите увидеться Софьей Добродеевой, ваша однокурсница по Свердловскому училищу. Настя, кажется, ее зовут, рассказала про вас очень романтичную историю, с несчастливым, правда, концом. Иван чувствует, что краснеет. Правдоподобно ответить «нет» на вопрос Федяева он не сможет. Бывший замминистра ухмыляется. «В общем, ваша мотивация мне понятна. София сейчас очень яркая женщина, я бы даже сказал красавица. Это если вы опасались, что время ее не пощадило. Странно, конечно, что вы еще не поняли моей мотивации в этом деле, но, с другой стороны, Джек лэк «Бессонная ночь», наверное... На самом деле все очень просто. Ваша Софья привозила в Москву образцы красок и маленький кусочек холста. Эти образцы тщательно проверили, и если у нее не подлинник бури на море Галилейском, я буду очень удивлен и разочарован, потому что моя цель — вернуть эту картину и другие, украденные вместе с ней, в Гарднеровский музей. Ивану хочется изо всех сил стукнуть себя ладонью по лбу. И правда, он должен был догадаться, как только увидел газетную статью. «Вы договариваетесь об убежище в обмен на возвращение картин?» «Ни в одной другой стране у меня нет на руках таких козырей», — кивает Федяев. «Этот дом я купил, как только получил результаты второй экспертизы Сониных образцов. Надо сказать, что мне уже полгода неуютно было в Москве. Я только не знал, в какой момент спустят собак. И вдруг такая возможность». «Я же говорил вам про мой длинный инвестиционный горизонт. Переехать сюда и договориться с властями — совсем не то же самое, что метаться на яхте по Карибскому морю в надежде, что не найдут. Здесь уже мои дети будут добропорядочными гражданами, не говоря о внуках. Но вы могли бы и без всяких картин договориться здесь с властями. Ивану еще не все понятно в Федяевской мотивации». Ведь вы наверняка многое знаете, что можно рассказать, ну, кому там ЦРУ, стать предателем. Знаете, Иван, у меня все же есть кое-какие принципы. И прятаться пришлось бы всю жизнь от наших доблестных разведчиков с полонием за пазухой. Одна моя знакомая говорила, принципов у меня немного, зато они не очень гибкие, замечает на это Иван. Федяев снова наполняет чаем обе кружки, чашек в доме пока не водится. Он принципиально игнорирует все выпады Штарка, как и в Москве. Ивану начинает казаться, что этому человеку в самом деле все равно, что о нем думают, если он добивается своего. «Что-то я совсем не понимаю своей роли в этой истории. Вы знаете, у кого картина, или все картины, не знаю. Вы можете их выкупить и вернуть». Зачем было впутывать меня в это дело? Софью я не видел больше двадцати лет. Дело в том, Иван, что ситуация сейчас довольно неопределенная. Я пока не знаю, как поведет себя с одной стороны ФБР, а с другой ваша Софья. Мне нужно, чтобы в самом худшем случае, например, если меня возьмут под стражу, вы организовали передачу картин моим адвокатам а денег Софии. Как вы уже поняли, я довольно тщательно сделал домашнюю работу и, мне кажется, нашел человека, который не только внушит доверие продавцу, но и добросовестно соблюдет интересы обеих сторон. О вас говорят как о человеке дотошном и щепетильном. Мне очень хочется, чтобы так было на самом деле. Потому что, с одной стороны, мы не можем всучить музею фальшивку. Это похоронит все мои планы в Америке. И придется-таки покупать яхту и курсировать между островами. А с другой стороны, будет очень плохо, если в процесс вмешаются ребята из ФБР и сами все заберут. Тогда я буду им ни к чему, но вопросов ко мне появится очень много, как вы понимаете. Сейчас мои разговоры с федералами относительно беспредметные. Они не знают, что я собираюсь предложить. Так что вам надо действовать быстро. Мы и этот день не должны были терять, но так уж вышло». На этом месте их грубо прерывают. В прихожей становится шумно, и через мгновение в кухню валивается Миша с разбитым в кровь лицом. Ему явно продолжает не вести. Мишины руки скованы за спиной пластиковыми наручниками. Следом шагает, нахмурив густые брови Малинари, со своей пушкой. «Я привел вашего парня, мне надоело сидеть в машине». «Это и есть попутчик, на которого отвлекся Миша, интересуется Федяев, не обращая внимания на Кожаного и откровенно разглядывая Малинари?» «Да, мне нужен был кто-нибудь, кто в теме про эти картины оправдывается, Штарк. Но мистер Малинари оказался слишком инициативным». «А где водитель, мистер Малинари?» Английский Федяева впечатляет. «Акцент имеется, но сразу определить, откуда он, было бы сложно». — Все-таки нынешние чиновники не в пример образования прежних, — думает Штарк. Просто от народа они это скрывают. — Том, никто не зовет меня мистер Малинари, — отвечает сыщик. Водитель отдыхает в машине. У него разболелась голова, но он не может бросить руль, потому что крепко к нему приделан. — Том, вы, как я понимаю, специалист по гарднеровским картинам. — Ну, можно сказать и так. А вы парень с первой полосы Нью-Йорк Таймс. «Сегодня однозначно. Иван, объясните, пожалуйста, вашему другу, что я стараюсь сделать. Возможно, он поймет нас с вами и согласится поучаствовать в деле, раз уж вы его все равно втянули. По крайней мере, он, кажется, удачливее Миши». Федяев переводит взгляд на своего посланца, пытающегося плечом вытереть кровь с правого глаза. «Миша, тебе надо домой, в Москву. Я надеюсь, Том согласится доставить тебя к самолету. «Я не работаю на вас и не собираюсь», — замечает в ответ Малинари. «Сами везите его в аэропорт, если хотите». «Иван, все же введите, пожалуйста, Тома в курс дела». Штарк кратко излагает содержание разговора, прерванного явлением подконвойного Миши. Выслушав Малинари, некоторое время молчит, глядя то на Штарка, то на Федяева. «Окей, все это, пожалуй, логично». Закажите своему приятелю билет до Москвы, только в аэропорт мы с Иваном поедем вместе, а потом полетим в Бостон. Билеты покупает и распечатывает Иван. Федяев не умеет пользоваться системой бронирования. Пока он не наймет штат, в Америке ему будет непросто.